Глава тридцать седьмая «Бойцы!» — заорал я, — «слушать меня внимательно!» Все уставились на меня. «Это» — я показал пальцем на уже связанного на земле блондина и врезавшегося в стену комара — «стукачи, которые работали на круга». «Кто такой круг, у нас знали все». И дополнительных объяснений не требовалось. Драка, которую вы только что видели, постановка. Мы это сделали специально. У нас была информация, что на караван Каржана обратном пути нападут из-за паршей. Но кто бандитам сливал инфу, мы не знали. Поэтому все так и сделали. Благодаря этому мы вычислили стукачей. Я снова показал на блондина и машину, и их куратора. Также у них были стукачи на выезде из города. Их сейчас должны взять наши люди. В данный момент бандиты уже выехали на перехват Коржа и его бойцов. Я думаю, вы сами понимаете, что живым из них никто не уйдет. Наша задача — погрузиться в машины и поехать им на выручку. Повторяю еще раз. Драка была затеяна специально по нашей договоренности. Они наши друзья, не враги. Тут, конечно, ребята обалдели еще раз. Я это прямо на их лицах увидал. «Дима, прием!» Снова зашипела у него рация. «На связи. Дело сделано. Лоси охрана упакованы. Ждем вас, где договаривались. Теперь ваш выход, пацаны». «Понял тебя, второй». — ответил ему, улыбнувшись Дима. — Спасибо, мужики. — Все слышали? — снова заорал я. — Всех стукачей повязали. Туман, командуй. Еще вчера Туман устроил нагоняй нашим механикам и заставил проверить все машины перед сегодняшним выездом. Все тачки были заправлены, проверены и готовы к выезду. Также мы пригнали из нового Азиса наши боевые машины. Обе навары и американцы сели. Огневая мощь нам точно не помешает. Бой обещал быть жарким. Грузимся по машинам. Максимально вооружиться, включился туман. Командирам групп организовать погрузку боеприпасов. Срок пять минут. Пошли, пошли, бродяги. Там сейчас наших пацанов мочить будут, а вы тут как тюлени стоите. Что тут началось? Вся толпа наших бойцов бросилась кто куда. Одни ломанулись на склад за боеприпасами и оружием, другие к машинам. Взревели двигатели, ребята тут же стали грузиться в тачки. От всех КамАЗов мгновенно отцепили прицепы и, подогнав головастики, прицепили платформу с пулеметами. Пулеметчики солезли в кабинки. Со склада уже несли цинки с патронами и оружие. «Няма, Мазда», — показал я ему настоящую СХ-9, — «слива, боеприпасы, кирпич, бронники и разгрузка. Пошли!» «Поехали!» — услышали мы рации голос тумана спустя пять минут. Первым с территории сервиса вылетела на нашем Порше крот Охрана, помняв, что он может вынести ворота машины на раз, успела их открыть. Колонна, подняв кучу пыли, выехала с территории сервиса. «Мазды, Инфинити, Навары! Перекрыть собой перекрестки!» Услышали мы команду «Тумана». «Мазды первая, потом Навары, потом Инфинити». «Няма, давай!» — крикнул я ему. «Няма выстрелил вперед». И мы мгновенно долетев до ближайшего перекрестка перекрыли корпусу машины выезд на него справа. Слева тут же встала вторая Мазда. Спустя минуту мимо нас пронеслись Камазы, американцы четыре чероки апреля. Огромная колонна. И в этих машинах около ста прекрасно вооруженных молодых и крепких парней. Сила. Саныч, прием, вызвал я его. «На связи», — это звалась рация. «Только это, кажется, не Саныч, а Витек был». «Так и есть». «Саша, это Витек». «А где Саныч?» «Я на земле, Саня, не волнуйся, так и надо. Мы специально разделились. У нас баки на крыльях не бездонные». «Витек будет кружить, пока у него сухо не станет. Потом я взлечу и буду смотреть. Кто знает, сколько нам кружить придется». «Умно». — стивнул Няма. — Хорошо, — ответил я Ясануще, — не прошлепайте только их. Они не должны уйти незамеченными. — Не волнуйся, — включился в разговор Витек, — высоко сижу, далеко гляжу. — Да когда же мы уже из города-то выберемся? Мы неслись по нему, распугивая прохожих и машины. А тачек-то больше становится у нас. С перекрестками туман хорошо придумал. А то бы пруще первым сели на своем черном плаще, точно снес кого-нибудь. А едущие сзади КамАЗы добавили. «Саша, прием!» — услышали мы голос Витька. «На связи. Вижу много машин, едущих от гор по направлению к дороге. А на дороге колонна из четырех машин с двумя прицепами». «Это корж», — хором сказали мы в машине. «Сколько машин со стороны пустыни?» «Около пятнадцати точно», — ошарашил он нас. «Маленькие и несколько больших. Автобусы или грузовики какие-то. Высоко плохо видно. Ниже спускаться не буду, чтобы не заметили». «Много машин у бандитов. Насколько я знаю из рассказов выживших, после нападения на колонны бандиты нападали максимум на десяти единицах техники». Видимо, им действительно так поши приглянулись, что они таким количеством прут. «По машинам нас больше. Четыре грузовика и десять джипов. Но наши грузовики не могут ехать по пустыне. Да и чего греха таить. Многие наши джипы, те же самые Мазда Инфинити, например, тоже. Но будем надеяться, что у нас людей больше». «Поправка, Саня!» — снова голос Витька. «От горы еще три догоняют!» «Вот же, млядь!» — выругался я. «Откуда их там столько?» «Думаю, они все машины коржа хотят себе забрать», — предположил Слива. «У него неплохие тачки». «Витек!» — снова я обратился к нему. «Сколько им до колонны?» «Километр!» «Колонна встала!» «Понял тебя, Витек!» «Покружи там!» — Посмотри сверху. Наверняка либо на горе, либо в укрытии, каком у них наблюдатель есть. — Корж, прием. — Вижу их, Саня, — тут же отозвался он. — Готовы встретить? — Я ребятам про драку все объяснил, так что без обид. — Ты лучше думай, как отбиваться будешь. — Ничего, продержимся. — Правда, много их к нам прет. Вы через сколько будете? — спокойно спросил он. — Дима? — коротко спросил я. — Девять минут, — отозвался он. Наши переговоры с коржом слышали все пацаны в колонне. Думаю, что после этого все вопросы и недоразумения будут окончательно решены. — Понял тебя, Саня, ждем. Мы в десяти километрах от города. — Огонь, пацаны! — внезапно закричал корж, и мы в своей рации услышали поднявшуюся сумасшедшую стрельбу. «Няма, давай, давай!» — кричал я, подгоняя его. Наконец, вот они, выездные ворота из города. Мы обгоняли наши грузовики слева, и тут я увидел, как сели на своем Америкосе, вынес въездные ворота. Они же закрыты были, охрана-то тю-тю. Следом прошмыгнул крот на Порше. Далее обе навары и мы, ну а за нами уже все грузовики и остальные машины. «Саша, это два автобуса», — доложил Витек. «Один встал на шоссе поперек и, походу, ждет вас. Либо прикрывает нападение. Второй с другой стороны». «Понял тебя, Витек, спасибо». Мы поднимали огромный столб пыли. Все понимали, что надо торопиться. «Не знаю, знают уже бандиты про нас или нет». Но то, что они навалились всем скопом на колонну коржа, никто не сомневался. Уж на дороге-то мы отвели душу. Если в городе мы вынуждены были притормаживать, то за городом Няма поддал как следует. Не видно, правда, ни хрена из-за пылища. Но абсолютно все джипы вырвались вперед. Крот и обе навары оказались самыми хитрыми. Они просто ехали по пустыне параллельно дороге. Кстати... В наваре Крота сидел другой водитель и экипаж. Крот сам выбрал водителя. Хорошо прут парни по песочку. Вижу автобус. Стоит поперек дороги. Пришел доклад от Крота. Он, как обычно, вырвался вперед. «Твою мать, пацаны!» — закричал он. «Сваливайте с дороги! Там крупники!» Вторая СХ-9 вырвалась вперед. и водитель не успел среагировать. Он выехал напрямую перед автобусом. Многие из нас увидели, как с боков автобуса показались языки пламени. Мазду, а вместе с ней и сидевших в ней ребят, буквально изрешетили. Все, от машины тут же полетели куски кузова, и она, потеряв управление, слетела с дороги и начала кувыркаться. Через некоторое время она взорвалась. «Пацаны — Пацаны! — закричал Туман. — Да как же так-то? Мы даже в бой еще не вступили, а у нас уже потери. — Нямо в сторону! — заорал я, но он и сам уже все понял и свернул с дороги. По дороге, где мы только что ехали, заплясали фонтанчики пыли. Я бы даже сказал, фонтаны. — Представляю, если такая пуля, вернее, небольшой снаряд попадет в обычную машину. И расстояние это не важно, сто метров или километр. Четырнадцать с половиной миллиметров шансов не оставит. После попадания такой пули в человека в любую часть тела раненых не бывает. Никогда. Оторвет тебя конечность и загнешься от болевого шока. Следующей машиной, которая прилетела из автобуса, была наша третья оставшаяся белая инфинити. Там водитель оказался не таким резвым, как Няма. Мы как раз ехали рядом с дорогой по песку. Нас сильно болтало, и машина то и дело подпрыгивала. А из автобуса продолжали стрелять по нашим машинам. Оба пулемета перенесли огонь на пузатика. Водитель вроде хотел отвернуть, да не успел. «Инфинити» с двух сторон буквально разорвало всю. Я видел, как перебило передние стойки. Полетели куски бампера, фары, лопнули стекла, и от сидящего пассажира и водителя полетели куски. Пипец. Страшно. Очень страшно. «У них там КВПТ!» — заорал Слива. «Няма, вальят этого автобуса!» «Матерь Божья! Все, кто там, — трупы!» Они так и не успели съехать с дороги. Левое колесо от очередной очереди вырвало с корнем — И пузатик, мгновенно воткнувшись носом в дорогу, резко остановился. Плюс его еще развернуло. Ну и два ствола прошили его на вылет. Трупы. Еще четверо парней погибло, не успев даже среагировать. Я от злости и бессилия закусил губу до крови. «Обходите их по бокам, все с дороги!» Орал рацию туман. «У кого подствольники, попробуйте взорвать автобус». «Грузовики, вы где там?» «Минута!» — услышали мы голос Макара. На дороге стоит автобус. Он бронированный. В нем сбоку два КВПТ. С другого, скорее всего, тоже. Две наши машины с бойцами уничтожены. Их надо как-то заткнуть. Из рации тут же послышались маты и проклятия в адрес автобуса и сидящих в нем бандитов. Пролетая метрах ста от автобуса справа, мы увидели, что он весь покрыт толстыми листами железа. Кто-то из наших уже открыл по нему огонь из автомата, но пули, высекая искры, просто отлетали от него. Вот тебе бабушка и Юрьев день, вот тебе и бандиты. Он же забронирован, как бронепоезд. А вот и бандюки. Они кружили вокруг колонны коржа и поливали их огнем из пулеметов и автоматов. — Слушать всем меня внимательно, — услышали мы голос тумана. — Разбиться по парам по две машины. Пленных можете не брать. Если одну тачку из вашей пары подбили, то подобрать раненых. Убитых потом соберем. То, что у нас будут убиты, я уже не сомневался. Долбаный автобус. С другой стороны, у него оказалось также два пулемета. Прям танк какой-то на колесах. Он просто стоял на дороге и стрелял по нашим машинам. Няма только увернуться успел, как тут же пришлось очередь по месту, в котором мы только что были. Да и другие тачки крутились, как могли. «Саша, я справа!» — услышал я голос крота. Повернувшись, я увидел рядом с нами его Порш. Наши мгновенно разбились по парам и начали гоняться за машинами бандитов. Я выбрал среднюю багги. У нее на турели стоял пулемет, и из боковых окон вовсю стреляли по нам. «Няма! Вон серебристая багги!» — закричал я, показывая ему на нее. «Она наша! Давай за ней!» То же самое я сказал кроту. Пару раз что-то щелкнуло по кузову нашей машины. Быстро посмотрев на машины Коржа, я увидел, как его бойцы отбиваются во всех направлениях. Из-под машин сверху, сбоку мелькали языки пламени. Работало несколько пулеметов. Оба Порша стояли на прицепах, прикрытые листами железа. Молодец, Корж! Сообразил железки поставить, чтобы тачки прикрыть. Видимо, они их в городе где-то поставили, потому что от нас они уезжали без этой защиты. Как только бандиты заметили нас, их огонь на колонну ослаб, и бойцы коржа начали выпускать одну за другой реактивные гранаты из РПГ. Толку, конечно, было мало. Тачки-то носятся, как мухи туда-сюда. Но, согласитесь, не очень приятно, когда ты едешь на машине, по тебе стреляют из пулеметов, и сбоку или перед тобой что-то взрывается. От таких взрывов, хочешь не хочешь, будешь нырять в сторону. А прицел-то своим стрелкам сбивается на раз. Несмотря на это, парни Коржа умудрились подбить три бандитские тачки. И теперь добивали их вместе со спрятавшимися за ними экипажами из РПГ. Стрельба вокруг стояла просто сумасшедшая. Повсюду валялись куски пластика и каких-то деталей от машин. У нас-то тоже пулемета есть. Особенно сильно нам помогли наши навары, у них крупняк. Те из бандитских тачек, которые они брали наши калаши, на раз выносили корда из навар. Бандиты поняли, что навары представляют опасность, и сразу несколько машин устремились к ним со всех сторон. Но в наварах у нас тоже парни не лилков шиты. да и навары фору дадут очень многим машинам при движении по песку. Они просто дали газу и ушли из-под обстрела. А пулеметчики в кабинках стреляли по преследователям безустановочно. Наконец-то подъехали грузовики и сходу открыли огонь по автобусу из своих кордов. Водители Камазов, рискуя своей жизнью, поставили машины боком. И уже из кабинок пулеметчики как следует вмазали по автобусу сразу из четырех пулеметов. Плюс на самих платформах были наши бойцы. С краем глаза я успел заметить, как одновременно от платформ протянулись три или четыре следа РПГ, и все разом попали в этот бронированный автобус. От взрыва его аж подкинуло, и он, перевернувшись в воздухе, упал на крышу. «Один готов!» — радостно заорал Туман. «Это вам, сволочи, за наших пацанов!» Меж тем мы догнали баги и кто как мог, стали стрелять по ней. Я высунулся из своего окна и выпустил одной очередью весь магазин нее. С другой стороны перк рот. Тот, кто там у него был штурманом, вообще поливал эту баги с печенега. От нее только куски железа полетели. Есть! Колесо пробили ей заднее. Сначала одно, потом второе, потом правое переднее. Через несколько десятков метров она просто в песке завязла, но из нее продолжали стрелять по нам и кроту. Несколько раз я слышал, как по нашей мазде попали. Сволочи! В лобовом две дырки, а заднее стекло осыпалось. Настолько чудом не зацепило. «Няма, стой!» — заорал я. Тот мгновенно нажал на тормоз, да так, что я еле успел руками в панель упереться. «Слива!» — Под ствол по команде! — крикнул я ему, заряжая гранату в свой подствольник. Крот отъехал чуть дальше, и его штурман молотил по этой багги длинными очередями, сбивая пулеметчику прицел. «Готов — Готов! — крикнул слева. — Я тоже! — поддержал кирпич. — Из машины! — крикнул я, и мы выбежали из тачки и, быстро прицелившись, влепили в эту багги три гранаты. Так как расстояние было небольшое, попали все. Ее буквально разорвало, а сидящего наверху пулеметчика взрывом выкинуло из машины, вернее его половину. Половинка чувака приземлилась метров двадцати от машины, шмякнувшись на песок. Ноги в тачке остались. Баги полностью скрылась в шаре взрыва. «Саша, слева!» — закричал Няма из-за руля. Мы оббежали машину и увидели, как в нашу сторону движется очередная баги бандитов, а два наших индейца ведут ее преследование. Нашим тачкам сильно досталось. Боковых стекол нет, лобовых, а в нескольких местах. Причем так кучненько в водилу целили. Надеюсь, никто не погиб. У одного из чаракезов из-под капота валит пар. А из самих машин высунулись наши ребята и в пять или шесть стволов ведут огонь, попытающийся уехать от них багги. Рядом с ней в песке вздымались фонтанчики от пуль. Так как скорость была большая, то попасть было достаточно проблематично. Мы стали быстро перезаряжать свои автоматы. Тут я увидел, как бойца, который высунулся из джипа и стрелял по багги, попали. Он как-то резко дернулся пару раз и, выронив автомат, повис на ремне. Его тут же втянули в салон. Вот же, млять, сколько пацанов сегодня потеряли. «Огонь по команде!» Вздохнул я и взял на прицел несущуюся практически на нас машину бандитов. Ее водитель, видимо, был увлечен погоней, так как он нас заметил только метров за сто и резко отвернул. «Пора!» «Огонь!» — коротко сказал я. Мы открыли огонь из четырех стволов по их машине. Я отчетливо видел, как наши пули прошивают тонкое листовое железо машины. Скорее всего, в той жизни это был какой-то кроссовер. У него срезали стойки и опустили крышу. Машина получилась такой низенькой и не очень заметной за барханами. Вместо бамперов — листы загнутого железа с мощными отвалами из уголка. Вместо стекол — тонкое железо. Но от нас не уйдешь. Наши пули тут же превратили в решето ее правый бок вместе с сидевшими в ней бандитами. Она потеряла управление и, круто развернувшись на месте, остановилась. К ней тут же подлетели два наших чероки, и парни с двух сторон добили в ней всех. — Внезапно из-за бархана с диким ревом выскочили еще две тачки бандитов. Одна маленькая, вторая чуть побольше. В большой баги был пулемет на верхней турели, и пулеметчик увидел, как два чироки добивают уцелевших баги. Он дал по индейцам очередь, но от бешеной тряски она прошла, поднимая фонтаны пыли рядом с нашими машинами. Ребята в машинах быстро сориентировались — И тот же рассыпались в стороны. И открыли огонь по врагу. Кто-то выстрелил с подствольника. И граната взорвалась прямо перед маленькой багги, накрыв ее кучей песка и пыли. Водитель, не успев среагировать, воткнулся в эту яму. И багги, перевернувшись через нос, рухнула на крышу, проехав на ней несколько метров. «Тут уже подключились мы». И в четыре ствола открыли огонь, лежащей на крыше машины. Затем кто-то выстрелил из подствольника, Я так и не понял, кто это был. Мимо. Граната взорвалась рядом. Еще пара выстрелов. Одна мимо, вторая граната влетела точно внутрь машины и рванула там. Взрыв готово. Вторую багги, ту, которая побольше, изрешетили всю. Когда она прыгала с бархана, то водитель немного не рассчитал скорость, и она зарылась мордой в песок, практически потеряв скорость. Этих нескольких секунд хватило, чтобы все перенесли огонь на нее. И тут же от Чироки выстрелили из РПГ. Граната влепилась точно в левый бок. Все, готово. После взрыва стрельба мгновенно стихла. И мы все услышали, как в ней кто-то орет, горя заживо. хлопнул выстрел из подствольника взрыв крик оборвался быстро в тачку крикнул я поехали поможем остальным меж тем бой и не думал прекращаться по пустыне крутились и плевались огнем и наши машины и машины бандитов вот стоит один из наших камазов и его кабина горит Рядом дымится одна из тачек бандитов. Чуть дальше еще одна, перевернутая. Около нее остановилась платформа, и все наши бойцы из платформы, а их там человек десять, наверное, в упор ее расстреливают. Просто в упор. Взрыв. Добили. Очередной из индейца апреля валяется на крыше. А рядом с ним перевернутая достаточно крупная баги бандитов. врезаться они, что ли, друг друга. Или кто-то кого-то на таран взял. Непонятно, в общем. Рядом остановился еще один наш КАМАЗ. И некоторые бойцы, повыпрыгивав из платформы, помогают выбраться из джипа нашим ребятам. Остальные стреляют по снующим туда-сюда бандитским тачкам. «Вон еще одна их тачка», — показал рукой няма на очередную машину бандитов, которая, бешено буксуя, пыталась забраться на один из больших барханов. «Давай за ней!» — зло сказал я, меняя рожок в своем автомате. Мы бросились погоню. Пролетев один из барханов, я увидел стоящую и коптящую небо нашу Навару. «Млядь, Навара Рыжего!» «Чем же в нее влепили-то так?» «Кабинки нет, стекол нет». Кузов с левой стороны весь в дырках от пуль. Но пацаны вроде живые. Вон, рядом стоят и стреляют по проезжающей мимо них тачке. Чуть дальше, метрах в двухстах, трое бандитов спрятались за своей машиной и стреляют по окружающему вокруг них нашему чаракезу. Я не заберусь туда, сквозь зубы прошипел Няма. Да я уже и сам почувствовал, как наша Мазда вязнет в песке. Все, встали. Млять, млять. Я быстро выбежал из машины и, прицелившись, стал стрелять по карабкающейся баги. Попадать-то попадал, только урона не носил. Уйдет же, гад. И тут сверху на этот бархан выехала вторая наша навара. Пулеметчик кабине, мгновенно сориентировавшись, дал длинную очередь по поднимающейся наверх машине бандитов. Судя по тому, как от нее полетели искры и в ее задней части появились дырки, он прошил ее насквозь вместе с сидевшими внутри бандитами. «Няма, вылезай отсюда!» — снова закричал я ему. «Парни, толкаем!» Мы втроем быстро перебежали к капоту нашей продырявленной в нескольких местах Мазды и стали ее толкать. «Не идет! Тяжелая зараза!» Слишком глубоко завязло в песке. Тут мы услышали сзади гудок и, обернувшись, увидели, как к нам несется навара. Водитель сидел и махал нам одной рукой в сторону. Мы только отскочить успели, как он подъехал к нам и резко остановился. Затем потихоньку подъехал к передку Мазды и, упершись в нее, дал газу. Раздался треск нашего бампера, Но он выдержал, вроде не отвалился и не лопнул. — Есть! Вытолкал! — Спасибо! — крикнул я. — В машину, пацаны! Навара, взревев движком, уехала дальше на звуки стрельбы. — Быстро к ним! — показал я рукой на обездвиженную баги бандитов, мимо которой мы пролетели пару минут назад. Там трое бандитов отстреливались от окружающего вокруг них Чироки. Один из них, заметив несущуюся на них нашу мазду, перенёс огонь на нас. Я сначала, как в замедленной съёмке, увидел, как к капоте появляются дырки, а затем услышал звук. А! -а, -а, -а, -а, -а» закричал Няма. Пуля попала ему в плечо, и он сильно дернулся. Тормози! закричал ему Слива. С X9 мгновенно пошла юзом, и мы зарылись в песок передними колесами. — Быстро из машины! — крикнул я. — Вытаскивайте Няму, я прикрою. Я открыл дверь, вывалился из машины и вовремя. В мое сиденье тут же воткнулись несколько пуль. Очередь прошлась по лобовухе. Хорошо Няма сообразил и нырнул под руль. В его сиденье тоже влепились несколько пуль. Прицелившись, я стал стрелять по этому чересчур меткому автоматчику, вынуждая его спрятаться за своей машиной. «Пошли!» — заорал я, убедившись, что он спрятался за машиной и больше не стреляет по нам. Ням, шевели ластами!» Слива с кирпичом подбежали к водительской двери. Слива дернул за ручку водительской двери и вырвал ее нахрен с корнем. Он на несколько секунд завис, пытаясь понять, как это у него так получилось. «Петли прострелили, вот она и слетела!» — подсказал ему быстро кирпич — хватая за разгрузку няму и вытаскивая его из-за руля. Я продолжал короткими очередями стрелять по баге. Мельком посмотрел на кузов Мазды. Мля, да вся бочина в дырках. К нам тут же подлетел наш Чирокий и прикрыл нас своим корпусом. Вот теперь другое дело. В открывшиеся правая боковые двери вывалились наши четверо бойцов. «Леший, привет!» — хохотнул ему кирпич, оттаскивая за Маздуняму. — Здорово, мужики! — улыбнулся он и тут же пригнулся. — Теперь все бандиты стреляли по прикрывающему нас широки Пули просто дырявили машину и его кузов. Было видно, как машина немного подрагивает от попадания в нее. — Хлоп! — Чироке спросил на левый бок. Колеса прострелили. — Хана тачки, Точно! Спрятавшись за Чаракезом, мы открыли огонь по баге Но, видать, там железо какое-то крепкое. Только искры вылетали. «Сейчас я им влеплю», — зло сказал Леший и метнулся к индейцу. Открыв заднюю правую дверь, он достал оттуда РПГ. «Прикройте!» — крикнул он нам, кладя РПГ себе на плечо. «По команде, пацаны!» — закричал я. Кирпич со сливой успели оттащить няму за нашу машину. И мы быстро перезарядили свое оружие. «Готовы?» — спросил я у всех, обведя их взглядом. Быстро получив в ответ кивки, крикнул «Огонь!» И мы, резко выглянув из-за открыли огонь по машине бандитов. Все, увидав, что по ним стреляют шесть стволов, мгновенно спрятались за машиной. Лешей, давай!» — заорал я. Тот не заставил себя долго ждать. С РПГ на плече он выбежал из-за индейца и, быстро прицелившись, выстрелил. Реактивная граната влепилась точно в задницу багги. Хороший взрыв. Бандитов разметало в разные стороны, как кукол. Тут уже мы не сплоховали и добили их длинными очередями. Одному из бандитов повезло. Взрывом его откинуло в сторону, и он еще после взрыва пытался подняться. Но две или три очереди, прилетевшие в его туловище, перечеркнули эти попытки навсегда. Вынужден отдать должное бандитам. Те и не думали сдаваться. Их тачки кружили по песку, яростно отстреливаясь и ведя огонь по нашим машинам. Походу, у тумана добавится работы. Ему надо будет притащить новые машины для апреля и тягачи для блокпоста. А сервису надо будет восстанавливать те, которые сейчас, включая нашу, получили в бок очередную порцию свинца. Терять бандитам было точно нечего. И поэтому они бились до последнего. Быстро оглядев пустыню, насколько хватило взгляда, я увидел стоящие обездвиженные тут и там наши машины и баги бандюков. все-таки они оказались более подготовленными к бою в песках, чем мы. И машина у них в железе и подготовлена для движения по песку лучше. Вон колеса какие широкие. Тачки легкие, двигаются и рулятся хорошо. Две маленькие баги подъехали ко второму автобусу и встали перед ним, под его прикрытием. Автобус яростно огрызался короткими очередями из КВПТ по нашим машинам. Думаю, нашим грузовикам прилетело всем. Они не легковушки и быстро перемещаться и двигаться не могут. Как там водила еще наши? Эх, вот это схлестнулись. Я быстро обошел Чероки и посмотрел на его левый бок. Да уж, живого места нет. кердек индейцу резюмировал Леший, подойдя, встав рядом и рассматривая машину. Ну и как мы отсюда поедем? «Там вон воюет еще кто-то!» — кивнул он головой на звуки стрельбы. «Бля! Нас восемь человек и одна живая машина. Наша Мазда. И то непонятно, на ходу она или нет». «Леший за руль!» — сказал я ему, показывая на XS-9. «Остальные толкаем. Слива оттащи няму в сторону». Леший нырнул за руль и крутанул стартер. «Есть!» — завелся нас епошка. «Толкаем, мужики!» — заорал кто-то из наших бойцов, и мы разом навалились на передок. «Есть!» — вытолкали. Только я хотел сказать, что кому делать дальше, как из-за большого бархана вынырнули два Порша. «Корж!» — радостно заорал я и замахал автоматом, узнав их машины. Видимо, когда пальба стихла, Его пацаны сгрузили оба Порше и бросились нам на выручку. Молодцы! По-другому и не могло быть. Обе машины подлетели к нам и остановились. «Быстро в кузов!» — закричал сидевший за рулем одного из Порше Витек с хорошим пенгалом под глазом. Попали ему таки в глаз в драке в сервисе. «Леший! Двоих в Мазду!» — крикнул я ему. «Няму в нее и к врачу!» Наверняка где-то наш док делает перевязки. Леша быстро кнул пальцем двух бойцов, и они, схватив орущего няму, которому уже сделали перевязку, буквально закинули его в багажник машины. Остальные, как обезьяны, запрыгнули в кузов паршей. «Витек, доклад!» — гаркнул я ему, наклонившись из кузова в кабину. Все тачки бандитов уничтожены, кроме вон тех. Он кивнул на медленно уезжающий по дороге автобус с двумя машинами бандитов под его прикрытием. Следом прямо по пустыне перли наши КАМАЗы. В грузовиках была куча наших пацанов, и они не жалея патронов поливали эти машины. А за ними по бокам ехали две машины из каравана Коржа, которые тоже стреляли по пытающимся скрыться машинам. От автобуса «Искры» только так отлетали. Но оттуда продолжали яростно отстреливаться. — Давай обходи их спереди! — крикнул я Витьку. — Держитесь, пацаны! — прокричал он в ответ. Я только успел схватиться за дуги, как Порш рванул с места. — Ох и трясет-то! Походу, Витек и второй водитель в Порше решили прокатить нас с конкретным ветерком. Мы неслись по пустыне, как сумасшедшие. Я крепко стиснул свою челюсти, чтобы на очередном прыжке не откусить себе язык. Во время нашей гонки обе багги, которые ехали рядом с автобусом, подбили. Сначала одна, а потом и вторая остановились. Из второй багги выскочила пара бандитов и бросилась в догонку за автобусом. Видимо, хотели его догнать и залезть к своим подельничкам. Но не судьба. По бегущим мишеням и наши пацаны, и пацаны Коржа открыли яростный огонь. Оба готовы, упали на дорогу. Думая, что их сейчас еще переедут на машинах, так сказать, контрольный. Точно! По одному из бандитов проехался с Селя, буквально раскатав его по дороге своим тяжелым грузовиком. Одну из баги просто расстреляли, а вторую снес своим отвалом Селя. От мощнейшего удара она буквально развалилась на части. Остался автобус. Он потихоньку набирал скорость, и сидевшие в нем бандиты продолжали отстреливаться, не давая близко к ним приблизиться нашим грузовикам. Пока мы обходили его по большой дуге, я видел, как от отвала сели отлетают искры. Шмаляли, конечно, хорошо по черному плащу, но селя пер и не сворачивал. Из его верхней турели по автобусу вел огонь пулеметчик. Поэтому Сели старался держать американца ровно. На «Поршах» мы быстро вырвались вперед и уже готовы были открыть огонь по автобусу, как в наших рациях услышали голос. «Эй, на «Поршах!» Стреляйте перед автобусом спереди из подствольников. Поднимите пыль. Мы справа в трехстах метрах от автобуса». Я быстро стал искать, кто это говорит. «Крот, стой!» — замолотил я руками по крыше. Оба «Порша» тут же остановились. Кто-то из наших бойцов, кто был в кузове, с громкими матами полетел на землю. «Саня, вон!» — заорал леший, показывая руками на едущую нашу машину. «Страйк, это он! Он что, решил автобус на таран взять?» — Стреляйте, вашу мать! — снова заорали нам. — Пацаны, лупите перед автобусом, надо пыль поднять! — закричал я. — Наши вон на утюге прут. Мы разом открыли огонь. Перед автобусом поднялась просто нереальная стена из пыли и песка. Утюг все ближе и ближе. Что же Страйк задумал? Он слишком легкий для того, чтобы брать автобус на таран. Раза в три, наверное, точно легче. — Всем прекратить стрельбу по автобусу! — снова услышали мы голос. То, что это говорил Страйк, я уже не сомневался. — Туман, Апрель, Дима, прием! — стал я вызывать их по рации. — Мы в грузовиках, Саня! — отозвался Туман. — Фух, живой! — По остальным потом узнаю, сейчас некогда. — Прекратить стрельбу по автобусу! — продолжил я быстро говорить в рацию. Ему навстречу наш утюг прет. Прекратить стрельбу всем быстро! Тут же заорал туман. Стрельба из КамАЗов моментально прекратилась. И тут мы увидели следующее. Утюг не стал таранить автобус. Под прикрытием поднятой нами пыли он подъехал к передку автобуса, резко затормозив перед ним. Видимо, Страйк тоже понял, что тараном он его не возьмет. Затем он резко дал газу, и пока бандиты в автобусе не прочухались, уперся своим утюгообразным отвалом в правую переднюю сторону автобуса. Мы как завороженные смотрели на эту картину. Взревел двигатель. Утюг стал бешено пробуксовывать всеми четырьмя колесами, пытаясь преодолеть сопротивление автобуса. «Есть! У него получилось!» Упершись его правый бок, Страйк умудрился сдвинуть его с места и стал толкать его к обочине. В смотровые щели автобуса по машине Страйка открыли огонь из автоматов. Для пулеметов он был в мертвой зоне. Но утюг-то тем и хорош, что бронированный. От машины нашего безбашенного экипажа полетели искры. Но, судя по всему, вся эта пальба по ним не произнесла им никакого вреда. «Есть!» Радостно заорали мы, когда увидели, как у Страйка получилось сдвинуть морду автобуса к обочине, и он, пару раз покачнувшись, завис над ней. Затем Страйк быстро отъехал назад и, слегка разогнувшись, четко врезал ему в правый угол. Раздался жуткий грохот, и автобус, не в силах устоять на колесах от удара тяжелой машины, завалился на бок с дороги. «Все, теперь добить надо». «Все к автобусу!» — снова заорал я. Но пацаны так уже поняли. И мы, и наши грузовики, ринулись к повергнутому монстру на колесах. Пока доехали, из утюга выскочил экипаж и спрятался за своей машиной. Кое-кто из бандитов еще продолжал стрелять в снутровые щели. Правда, палили больше в воздух. Мы подъехали и остановились около автобуса. Следом рядом с нами затормозили наши грузовики. Подъехал крот на нашем Порше. — Я их сейчас поджарю! — зло крикнул Дима, выпрыгивая из кабины КамАЗа. В руках у него была бутылка с воткнутым в нее фитилем. — У нас такие тоже есть! — радостно закричал Пепе и нырнул в чрево своей машины. Пленных бы никто брать не собирался, да и адреналин бушевал в крови. Через несколько секунд Пепе показался с двумя бутылками, и в них была явно не газировка. «Молитесь, падлые!» — страшно закричал туман и вырвал из рук Пепе одну из бутылок. Затем парни быстро подожгли фитиля и кинули три бутылки в лежащий на боку автобус. Тот лежал на боку с устремленными в небо стволами КВПТ. Как только бутылки разбились об его кузов и автобус загорелся, Из него раздались страшные крики людей. «Отойти всем подальше!» — скомандовал туман. Мы разом попрятались за свои машины. Крики из автобуса продолжались. Вот открылись два боковых люка, и из них показались головы бандитов, которые тут же прилетело по несколько пуль из нашего оружия. У одного башка лопнула, и он упал назад в автобус. Обшитый бронёй монстр всё сильнее и сильнее горел. Оттуда раздавались просто нереальные крики боли, страха, осознания неминуемой смерти. Но мне их не было жалко. Вот ни капельки. Сколько бед эти бандиты принесли здешнему миру. Затем внутри автобуса раздалось несколько длинных очередей и пара выстрелов из пистолетов. Крики мгновенно стихли. Видимо, кто-то поставил точку в жизни других. Затем там же, внутри автобуса, гулко бухнул взрыв гранаты. Бок автобуса вспух, но железо выдержало внутренний взрыв. Все. Все, кто там, теперь точно трупы. А взрыв в замкнутом пространстве не оставляет шансов уцелеть никому. С минуту мы все стояли, рассматривая горящий автобус.